Я хотел бы только знать, согласитесь ли вы выполнить несколько условий, чтобы жениться на моей племяннице? Каких? Гортензия будет моей наследницей. Таково мое решение. Я стар, болен и знаю, что дни мои уже сочтены. Не протестуйте. Я ненавижу вежливую лесть. Тот, кто женится на моей племяннице, станет моим наследником, и я хочу от него всего, что он оставит свое имя, чтобы взять мое, так же, как и мой герб. И еще, Гортынзия станет герцогиней де Мазарини. Смотрите сами, хотите ли вы стать ее герцогом? Чтобы жениться на Гортензии, Майерай с готовностью пошел бы в огонь. Он был так увлечен, что чувство поглощало его совершенно. Правильнее было бы сказать, что он был охвачен счастьем, без лишних рассуждений. Он готов был подписаться подо всем, чего желал его будущий дядя, даже не посоветовавшись с собственным отцом, который, говоря на чистоту, вовсе и не препятствовал желанию сына. Знаменитой фортуне кардинала можно было только позавидовать. Итак, приняв решение, кардинал ускорил ход дела, и 28 февраля контракт был заключен. И какой контракт? В корзину новобрачных дядюшка Жюль положил миллион двести тысяч ЭКЮ, доходы с налогов на соль в бруаже, губернаторство Приезак, Филипсбург, От и Бас Альзас, должность Баин Ауену, губернаторство в Деля Фер и Венсене, герцогство Понтье и Майен. Совсем не виден был и Арман. Он принес должность мэтра в Дартиере и резиденцию в Арсенале, а также ренту в 7 миллионов ливров. Все вместе составило 28 миллионов ливров, которые в случае, если у молодой четы не будет детей, отойдут к брату Гарпензии Филиппу, герцогу дениверу не исключая, конечно, такой мелочи, как дворец Мазарини и его баснословной коллекции произведений искусства и драгоценностей. Утопавшие в золоте и дифирамбах, Гортензию и ее избранника 1 марта в церкви дворца Мазарини соединил епископ Фрежуса Монсеньор Ондедей. Обстановка была самая интимная, так как не могло быть и речи о празднике и свадебном путешествии. Кардинал чувствовал себя совсем плохо, и все таинство венчания епископ провел сам. Несколько дней спустя 9 марта кардинал Мазарини мирно почил в Бозе, вся семья единодушно решила «Слава Богу!». Выждав положенное время, новоиспеченный герцог Де Мазарини и его супруга смело вступили на путь новой жизни. Три первых месяца пролетели незаметно, и вот первая размолвка между Гортензией и ее мужем Вечером, 12 или 13 июня, король решил покинуть дворец Мазарини, где пробыл некоторое время, нанося визиты соболезнования, впрочем, не очень церемонные. Но, усмотрев в этом нечто большее, Арман атаковал свою жену. «Мадам», — твердо заявил он, — «приготовьтесь на завтра отправиться в наше поместье Чили Мазарини». Воздух Парижа не полезен для нас. Гортензия, которая только что прелестно провела вечер и должна была танцевать в Лувре в понедельник, недовольно ответила. Отправиться? Завтра? Что вы, друг мой, вы, кажется, забыли все на свете. И что, по-вашему, скажет король, который пригласил нас и ждет? Решительно ничего. Он может ждать тех, Кто ему нравится? На самом деле это из-за него я вас увожу, и вы это прекрасно знаете. Из-за короля? Изумление юной дамы было почти искренним, но ее мужа это не тронуло. Я нахожу, что короля слишком часто видит у нас, и мне это не нравится. Вам не нравится видеть короля? Но почему? потому что у меня хорошая память, и только. Его Величество начал с флирта с вашей сестрой Олимпией, потом переключился на вашу же сестру Мари, которую оставил, чтобы жениться для блага государства. А теперь, можно сказать, настал ваш черед. Король постоянно интересуется девицами Манчини. Несколько миль между вами и галантным сюзареном не причинят зла ни одному, ни другой. У юной герцогини защипала в носу. Она не обладала терпеливым характером, и идеи ее мужа начали действовать и на нервы.